Глава 21. Хватит есть в постели. Дашь минуту, спросила я, выпуская меня из объятий. Максимум две. Да, я тихо выдохнула, касаясь губ. Неужели я только что целовалась с жутким и ужасным лордом Скалистым? Нет, лордом решительным, драконом, огромным драконом. Как же сложно и просто одновременно. А ещё приятно. Очень приятно. И странно, и боязно, и вообще словно не со мной. Айзек исчез вернулся очень быстро, как и обещал. Я даже не успела как следует рассмотреть место, где я впервые появилась в этом мире. Казалось, что это было так давно, в другой жизни. Озеро, скалы, буйная растительность. Очень живописно и красиво. Если не вспоминать, в каком ужасе я была в тот момент. «Станислава», — обратился ко мне дракон, — «Я должен проводить тебя домой». Передо мной вновь стоял лорд Скалистый, собранный и серьёзный. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я, замечая резкую смену настроения Айзека. «Да, но тебе не о чем волноваться. Что-то с королём?» Мужчина улыбнулся и отрицательно покачал головой. «С его величеством всё в порядке. Я сейчас открою портал». Он достал из внутреннего кармана сюртука небольшой камень, чем-то похожий на артефакт связи. «Ты перенесёшься в свою комнату?» «Хорошо», — произнесла я. Слова Айзека напоминали обязательную инструкцию. «Я попрошу тебя не покидать территорию особняка, пока я не приду или не напишу». «Я поняла», — заверила я, чувствуя накатывающее волнение. «Случилось что-то действительно важное, если наше свидание приходится вновь перенести». Но в этот раз оно почти удалось. «До встречи, Станислава». «До встречи, Айзек» ответила я, шагнув в открытый портал. Мгновение приятный тёплый ветерок и слепящее солнце сменились на прохладу особняка. «Вифнулась!» — выдохнула ошарашена Анфиса, приоткрыв мохнатый ротик, набитый чем-то белым. «Вак Она засунула в себя остаток эклера, вытерла копытца салфетку и шумно сглотнула. «Я не ждала тебя раньше вечера», — призналась она. «Я так и поняла», — ответила я, снимая шляпку и складывая её на край письменного стола. «Ну?» — многозначительно протянула зверушка. му передразнила я, чувствуя, как на меня наваливается беспричинная грусть. «Но правда ведь беспричинная. Я же прекрасно знала, что глава тайной канцелярии — это непростой служащий. Его могут вызвать в любую секунду. Да и что грустить? Меня и Айзека парой можно назвать с натяжкой. Только браслет указывал на это. оскорбил тебя Воскликнула Анфиса, не без сожаления отодвигая блюда с пирожными. Кстати, ела она их на кровати. «Обидел? Покусился? Покушался на твою честь?» «Мою честь он только надкусил», — сказала я, рассмеявшись. «Очень нежно и... и вообще хватит есть в постели. Сядь хотя бы за письменный стол», — возмутилась я. Анфиса прищурила чёрные глазки, спрыгнула с кровати, подбежала ко мне И взглянула с любопытством. «Ты что-то скрываешь от меня. Абсолютно точно скрываешь. Молодые девицы не возвращаются со свидания в удручённом состоянии». «Да я в нормальном», — ответила я, снимая сапожки и меняя их на домашние туфли. «Ты только скажи, да я этому коньячному кексику устрою такое... такое...» Анфиса воинственно семенила копытцами. «Не надо ничего устраивать». Я погладила животное по толстой спинке. Айзека вызвали по работе. «А ты не могла сразу сказать? Я тут уже зубы точу, голову ломаю над угрозами». «А ты мне дала?» — спросила я, встав из-за стола и поглядывая в окно. «А что там происходит?» Зверушка махнула лапкой. «Леди Макаровна учит садовника сельскохозяйственному мастерству». «Ой, и как?» Господин Эвер перестал сопротивляться и сдался на милость судьбе», — хихикнула Анфиса. «А судьба решила научить бедного мужчину сажать картошку? Таких подробностей я не знаю. Но господин Эвер сделал заказ в местной кузне. Об этом я слышала. Леди Макаровне смерть, как понадобилась конструкция из металла. Кажется, для те... теплушки». Она высказала предположение. «Теплички». Поправил я, наблюдая, как ба вышагивает солдатским шагом, отмеряя нужное ей расстояние и показывая пальцем себе под ноги. Садовник тут же отметил место колышком. Бабушка кивнулась с довольным видом, повернулась на 90 градусов и вновь зашагала. Мужчина, пока ба его не видела, поднял лицо к небу и совершенно точно ругнулся. «Там нужна моя помощь», — произнесла я, взглянув на Анфису. «Позови меня, если напишет Айзек, и прекрати есть на кровати». Я переставила блюдо с лакомствами на стол и поспешила спуститься в сад. «Вы умеете высаживать рассаду?» Голос бабули был слышен еще в доме. «Я быстро учусь, леди Макаровна», — заверил Эвер. Его голос звучал мягко и дружелюбно. И не подумая, что минуту назад мужчина закатывал глаза и вспоминал бабулину матушку недобрым словом. «Очень на это надеюсь» проворчала Ба в ответ. «Вот здесь, отметь?» «Угу. Думаю, кустов двадцать поместится. А как у вас с заготовками на зиму?» поинтересовалась она. «Это вам лучше обсудить с госпожой Лурой. Она ответственная за провиант». «Действительно. Что в этом может понимать мужчина?» хмыкнула Ба, обернулась вокруг себя и счастливо выдохнула. Всё же она заскучала в квартире за последние три года как нам пришлось переехать в город из-за моего обучения. Бабушка всегда любила землю. «О, Стася, ты уже вернулась с прогулки?» «Ого, а что это вы тут делаете?» Я поспешила сменить тему разговора. «Не спрашивай. Не у всех в крови садоводство. Остается одна надежда на тебя. Завтра поможешь посадить семена огурчиков». «Мамочки, а вот это очень плохо. За огурчиками помидорчики». А так и до картофельного поля недалеко. А я не любила землю. И не люблю. «Извините, меня зовут», — произнесла я, разыгрывая себя дурочку. «Но уж лучше дурочку, чем с рассвета до заката под предводительством бабушки осваивать сотки земли. Если изначально сад мне показался скромных размеров, но теперь я на него смотрела с трепетом и уважением. Анфиса», — пояснила я. Она хотела рассказать о... о... «О чем же в самом деле? О истории столицы!» Если бы А мне поверила, то в глазах садовника я читала откровенное осуждение. «Ну, извините, господин Эвер, каждый сам за себя. Я переоценила свои силы. Я скрылась в доме, неторопливо прогуливаясь по холу «Вашество?» — прошептала я удивленно, замечая приближающегося к нашему дому принца. Точно он. а сколько не скрывал своего лица и выглядел очень незадаченным. Я открыла входную дверь и пошла ему навстречу. «Как я рад, что ты меня заметила из окна!» — заговорил он. «Айзек точно оставил уши в доме!» «Что-то случилось?» — спросила я взволнованно. «Это я хотел спросить у тебя». Принц достал бумагу. «Ты писала о безотлагательном деле».